Разные люди живут на земле. Да, разные. Даже эти семеро из одной артели ничем не походили один на другого. За несколько дней Илька успел внимательно присмотреться к сплавщикам и немного ближе узнал каждого. Вот бригадир летяга. Есть белка с таким названием в Сибири. Делает она огромные прыжки с дерева на дерево, летает, как говорят про нее. Ловкий в работе, всегда собранный, умеющий приноровиться к любой обстановке бригадир, как нельзя лучше соответствовал своей фамилии. Да и глаза Трифона Летяги напоминали беличий пушистый мех. Если в этот мех подуть, он становится темнее, рассыпаясь, словно пепел. Лучистые и мягкие, в глубине глаза Трифона были темно-серые, и когда он сердился, становились совсем темными. Казалось, на светлое небо наползало Туча, которая пряталась за облаками зрачков. Фамилия Трифона была одновременно и его прозвищем, потому что точнее ничего придумать нельзя. Трифон, как узнал Илька, а скорее почувствовал по постоянному вниманию и заботе какой-то ненадоедный, грубоватой и простой... Тоже из сирот, только осиротел он уже большой, когда ему было шестнадцать лет. На плечи шестнадцатилетнего парня легло хозяйство и забота о двух младших братьях и сестренке, а также и о матери. Он и до сих пор половину своей зарплаты отсылал семье, жил бережно. Второй наиболее заметной фигурой был дядя Роман «Красное солнышко». Дядя Роман говаривал о себе. В моей жизни приключений было больше, чем дырок на терке. И в самом деле жизнь его, что камешек, запущенный озорным парнишкой без всякого смысла. Куда камешек полетит и что с ним станется, никому не ведомо. Был дядя Роман множество раз женат, но остался без семьи. Имел массу профессий, но ни одна к нему не приклеилась. Все в жизни он приобретал легко и сбывал, не задумываясь. Если дело доходило до нательного белья, он и его снимал без всякого сожаления. Где только не колесило красное солнышко, чего только не видела. Но вот на старости лет, подобно бесприютному шатуну-медведю, подался старик в родные сибирские леса умирать. Ну, о Дерекрупе говорить нечего, он весь на виду. В его любили за болтовню, беспутную и широкую натуру называли малохольненьким. Узнать поближе и расспросить его о прошлом житье-бытие как-то не догадывались. Считали, должно быть, что делать это незачем, а сам о себе он распространяться не любил. Что же касается братанов, то тут особый разговор. В каждой более или менее порядочной артели есть или должны быть вот такие здоровенные работяги, которые двое не скажут за одного, а сделают за четверых. Никакими братанами они не были. Вплоть до прихода на сплав они и не знали друг друга. Первый из них — Гаврила, родом из Низовьев Енисея, из так называемых Сельдюков. Второй — со святым именем Азарий, из Минусинских крестьян. Когда и как подружились Гаврила и Азарий, никто точно сказать не мог бы. Но видели их всегда вместе и считали за братьев а уж если требовались по отдельности, кликали «братан Низовской» или «братан Верховской». Что же касалось лично их, то Азарий думал, что без Гаврила он давно бы пропал, а Гаврила, в свою очередь, не смог бы представить себя без Азария — которого надо было опекать, поддерживать и, при нужде, с уверенностью опереться на его широкое плечо. Пожалуй, самой незаметной и все-таки очень занимательной личностью в бригаде был сковородник. У него тоже, как и у Иисусика, имелись, конечно, и фамилия, и имя, но какие, никто не смог бы вспомнить сразу. Если Трифану летяги требовалось записать, он всякий раз спрашивал у него об этом». Наиболее заметной достопримечательностью лица сковородника, как уже отмечалось, была нижняя губа, за которую он и получил прозвище. Впрочем, он не обращал на это ни малейшего внимания. Если мужики прокатывались насчет губы, он невозмутимо заявлял «Зато когда я хлебаю, так не каплет». Сердился сковородник редко, и больше сердился ни с того ни с сего. В разговорах участвовал тоже изредка, и если вставлял слово, то обычно не впопад. Работал сковородник старательно, однако в азарт не входил. Стоило кому-нибудь всерьез или в шутку крикнуть «Шабаш», как сковородник тут же закидывал богор на плечо, и уж никто не мог заставить его спихнуть лежащие на пути бревно. Мужики говорили, что если у сковородника загорится изба, и он возьмется тушить ее, надо крикнуть шабаш, и он тут же перестанет лить воду. Была у сковородника многочисленная семья на устье маре но он никогда о ней не вспоминал, хотя Трифон Летяга, хорошо знавший его, утверждал, что ребятишек своих сковородник любил сильно и жену, очень работящую и буйкую, никогда не бил. А бить жен для сибиряков занятие не только привычное, но даже модное. Зато Иисусик постоянно трещал о своей семье, о своих ребятах, которых у него было четверо, и о жене, которую он учитывал в каждой копейке и лупил нещадно за любую хозяйственную проруху. Он встревал в любой спор и бывал до глупости откровенным в иные минуты. Вот вчера вечером раскинули сплавщики портянки возле печки. Думали, что она прогорела. В печке оказалась головня. Когда все уснули, головня подсохла и разгорелась. Лежащие на дровах портянки Иисусика затлели, и, наверное, был бы пожар, да дядя Роман проснулся. Затоптал горящие холстины, а потом тряхнул за ногу Иисусика. Дрыхнешь я, стри тебя, пропастина, а очень начисто сгорели. Иисусик подскочил, плеваться начал. И слышал я, слышал, что горят портянки, но думал, не мои. Дядя Роман, не употреблявший ругательства, кроме и я, тебя свирепом утюкнулся после этих слов. Иисусик большой словалей и обычно заводил споры сам. Разговорчивых людей в артели мало, и потому все баталии разгорались чаще всего между дядей Романом, Дерекрупом и Иисусиком. Спор начинался с божественных тем и доходил до мутюков. Дядя Роман ни в Бога, ни в черта не верил и никаких божественных книг не читал. Не прикасался к Божьим писаниям и Иисусик, а только слышал разные обрывки и отдельные изречения из десятых уст, Но он отстаивал все эти истёртые халщевыми мужицкими языками пророчества с ярым упорством. Мужики подзуживали его, особенно дядя Роман, вызывали на разговор, а потом высмеивали. Дело иной раз доходило чуть не до драки, и тогда Трифон Летяга разгонял всех спать. В тихий вечер располагающий скорее к молчанию, а не к разговору, Иисусик уселся после ужина возле барака и певучим голосом завел. Вот, братцы мои, какая хреновина в Божьем Писании есть насчет роду людского, и, делая вид, что он наизусть цитирует, загнусавил. И прийде такое время, когда два человека один веник в баню таскать станут. «Это значит, выродится человек, — пояснил он, — обессилят. Так да кто и паре уже все переменится, и бань-то не будет, и париться люди не подумают». Без это и вред для сердца, возразил дядя Роман, у которого было худое и изношенное сердце. Что? изумился Иисусик. Бан не будет! Ха-ха! Значит, культурных людей в ша загрызет. Олух, ванные будут, души и тому подобное! выкрикнул дирекруп. «Души!» — взъелся Иисусик. «Пусть бусурмане, азиаты в душах томоются, а русскому человеку баню с каменкой подай, да чтоб пар с толбом! Игрушки на дело удумали коммунизм без бани. Не признаю такого паршивого коммунизма!» «Эх ты, молотилка-колотилка!» «Мелешь, сам не знаешь, чего мелешь!» — Сукаризной заговорил дядя Роман. «Таким, что в твоем писании обрисованы, если ты хочешь знать, только в душе и мыться подсильно. Хлипкие-то не больно-то парятся!» Иисусик наморщил лоб. «Да, это рассуждение серьезное!» И тут же начал спасаться. — Раз в Божьем Писании есть, должно все сбыться. Писание не игрушки на дело. — Демагог! — заключил Дерекруп. — Скажите нет? — спросил он у мужиков. Те согласились с ним, явно приняв незнакомое слово за какое-то ругательство. Потом разговор перескочил на другие темы и было рассказано множество были и небылиц. Когда дело коснулось медицины, Иисусик заявил, что вся эта медицина сплошной обман и что доктора существуют только для того, чтобы денежки выуживать у простаков. В подтверждение он рассказал такую историю. Вот в одном селе парень захворал. Молодой был, кровь с молоком, а потом стал чахнуть, чахнуть. Родители егонные к одному доктору, к другому. Не игрушки надела с дому работника терять. Корову стравили, коня, за куриц принялись, а доктора все свое не можем ничего сказать определенного. А тут как раз на постой к этим крестьянам верховские обозники встали. Узнали они про всю эту ужасную жизнь парня и говорят, «Поезжай-ка ты, брат, в Миносу, живет там в одном селе старуха, Ужасть, дошлая по лечению!» Ну, долго ли, коротко ли колесил по свету парень, а только, значит, напал на ту лекарку и в ноги ей бух. «Спаси, — говорит бабушка, — век за тебя Богу молиться стану. Всех докторов Фершелов объездил никакого результату». Старушка это любезно и спрашивает его, «А скажи, милый сокол, куришь ли ты табачок?» «Нет, — говорит, — не курю, милая бабуся. Где уж мне? И без табаку в пору на карачках ползать». «А спал ли ты на покосе или на пашне один?» — снова спрашивает старушка. «Спал, бабушка, спал. А зачем тебе это знать?» «Тогда все ясно-понятно», — сказала лекарка и велела жарко баню натопить. Натопили баню. Завалила старуха этого парня на полок и, ну, парить, ну, парить, попарит, попарит, да ковш ледяного квасу поднесет. И до того она парня искуделила, что он из сознания вышел, а когда в себя пришел, лежит на постельке и так-то ему легко дышится. И совсем-то он здоровый. Давай он эту старушку благодарить И в пояс ей кланяться, И спрашивать, что это за хворь у него была. Бабушка и говорит, Сидела у тебя в брюхе змея, А залезла она тебе в рот, когда ты спал. Если бы ты табак курил, Она бы не залезла. Кабаку змея не переносит. А так вот заползла и сосала из тебя кровушку тварь гремучая. Ну, теперь я ее выгнала оттуда и земле предала. — Фу, ты! — тряхнул головою дядя Роман. — Видал хлопуш, слыхал хлопуш, сам хлопуша. Но такого, как Иисусик, встречать не приходилось. Брешет я стри его, ну, просто как пишет. «Тебе чё? Тебе всё не так?» — протянул Иисусик. «Всё осмеёшь, всё сомнению придашь. а это истинная правда». «Но если правда, тогда почему тебе змея в рот не заползет? Ты ведь тоже не куришь? Хе!» Сказал, я его, рота трижды закрещу, прежде чем уснуть, А через крест не только змея, даже сам черт не перелезет. Дядя Роман плюнул, со злом пнул головни. Упав в воду, они зашипели и поплыли, чадя последним дымком. — Спать пора, — проговорил дядя Роман. Этого столопа не переслушаешь и не переспоришь. Илька, у которого мураши по спине от страха ползали во время рассказа Иисусика, помялся и ушел в барак, так и не поняв, правду рассказал Иисусик или нет. В бараке было душно, и братаны, а за ними И Иисусик с постели отправились спать на берег. Когда все затихло, Илька шепотом спросил у дяди Романа. «Дядя Роман, а ну как залезет Иисусика змея в рот, что делать будем? Из одного котла идем? Может, крест-то не всегда действует?» «Да, это верно». Рассудил вслух дядя Роман, и мальчишке показалось, что Дерекруп заколыхался от смеха. — А вот мы сейчас проверим, паренек, надеется на крестное знаменье Иисусик или нет. Посмотрим. Приговаривая так, дядя Роман осторожно спустил снар босые ноги. Нащупал на стене легость, которую забрасывают с полота на берег во время учалки, и пошел из барака. Илька двинулся за ним, поднялся и Дерекруп, любитель занимательных сцен и острых ощущений. Сковородник уже пускал носом свист с переливами. Осторожно приблизившись к кусту, за которым спал Исусик, дядя Роман отошел, размотал легость и кинул ее через Исусика на поляну. Потом медленно потянул и стал сматывать бечевку легости на руку. Илька уже понял, какую проделку хочет учинить дядя Роман и зажимал рот ладонями. Бичевка шуршала в траве, ползла по одеялу Иисусика, потом скользнула по его лицу, холодная, гладкая. Послышался вопль. Иисусик выскочил из-за куста и начал истого креститься. Дядя Роман, Илька и Дерекруп, давясь смехом, вернулись в барак. «И когда вы угомонитесь?» — поднял голову Трифон Летяга. «Ты-то, дядя Роман, старый человек, а вроде дитя!» Через несколько минут появился Иисусик с одеялом. Дядя Роман, позевывая, скучным голосом вяло полюбопытствовал — «Чего вернулся?» «Да что это прохладно стало?» — отозвался Иисусик, и тут же притих. «Змеи, небось, испугался?» «Чего мне, змея? Мне стоит перекреститься!» Илька прыснул первый, за ним покатились Дерекруп и дядя Роман. Дерекруп даже кулаками по нарам колотил, он всегда так самозабвенно смеялся. Иисусик слушал, слушал, видимо, догадался, в чем дело, выругался и с головой завернулся в одеяло. Трифон, подавив смех, двинул Дерекрупа в бок и приказал «Да спите вы!»